Защитники страдали от скученности, недостатка продовольствия и болезней, но держались стойко и отражали все атаки Упорная оборона Троицкого монастыря сорвала план Дмитрия взять Москву в кольцо Она не смогла, однако, предотвратить проникновение тушенцев на восток и север Руси В ноябре и декабре 1608 года польские и казацкие мобильные отряды захватили Владимир, Ростов, Ярославль, Кострому, Вологду и несколько других городов. Вскоре, однако, поведение тушинцев и их систематические разбои изменили к ним отношение народа. Даже те, кто сначала признал Лжедимитрия народным царем, теперь разочаровались в нем и стали называть его «тушинским вором». В декабре в одном городе за другим начались восстания против Дмитрия. Жители одного города писали или посылали гонцов жителям близлежащих городов, побуждая друг друга твердо противостоять угнетателям. В январе лесовский попытался спасти ситуацию контратакой. Ему удалось вернуть Кострому, которую он безжалостно разорил, и захватить Галич. Это, однако, не могло спасти дело Дмитрия, В Северной Руси, поскольку решимость жителей русских городов неуклонно росла, лесовскому пришлось оставить и Галич, и Кострому, и отступить для объединения силами Сапеги. Подъем народного сопротивления польским и казацким шайкам грабителей не произвел большого впечатления на царя Василия. Он искал военной помощи за пределами границ своего государства. Разочарованный тем, что король Сигизмунд не смог отозвать польских авантюристов из Московии, Василий решил обратиться за помощью к врагам Сигизмунда шведам. Обращение к шведам временно помогло царю Василию, но по прошествии времени оказалось губительным для Руси. Четвертое. Иностранная интервенция и национальное сопротивление. 1609-1611 годы. Глава 1. С самого начала смутного времени шведское правительство внимательно следило за событиями в Москве. Напомним, что в 1583 году шведы захватили выход Москвы в Финский залив, районы Ингрии и Карелии, но в 1595 году были вынуждены вернуть их Руси. Король Карл IX ждал первой возможности, чтобы попытаться опять завладеть устьем Невы и навсегда лишить русских доступа к Финскому заливу. По сути дела, его планы простирались дальше. Он мечтал захватить не только Ингрию и Карелию, но и Новгород, Псков, Кольский полуостров, а также Соловецкий монастырь. Форстен, Балтийский вопрос, том 2, страницы 70-79, очерки том 3, страницы 594-595. Чтобы иметь предлог для вторжения, Карл, начиная с 1606 года, предлагал Москве военную помощь против поляков. Царь Василий в течение двух лет отклонял или просто игнорировал его предложение. Но 10 августа 1608 года направил ему письмо с просьбой немедленно выслать шведские вспомогательные войска. Василий отправил в Новгород письмо самого одаренного из шуйских, молодого князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. И в ноябре 1608 года он заключил там со шведскими представителями предварительное соглашение, по которому шведы предоставляли 5000 солдат. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский родился в 1587 году. Скопин от имени царя Василия дал обязательство, что Москва будет ежемесячно выплачивать военнослужащим 100 тысяч таллеров. Окончательный договор должен был быть заключен в Выборге. Соловьев, том 8, страница 507. Известие о переговорах Скопина со шведами вызвало возмущение у жителей Новгорода Пскова и городов Ингрии и Карелии. Псковичи кричали, мы не хотим пускать германцев, шведов, и будем биться с ними.